Глава 20. Малис Эмбер стоял у окна, вид из которого открывался на пустынный двор перед зданием его тюрьмы. Он редко покидал свой просторный кабинет, но когда выходил, то не успокаивался, пока не обходил все здание, присматриваясь к своим заключенным. Невидимый всеми, он принимал разные облики и пробирался по главным нишам, слушая, запоминая, изучая. Некоторые экземпляры были ему интересны, других он просто обходил стороной, кого-то просто не замечал. Сейчас он находился на вершине одной из башен, в маленькой библиотеке, где директор хранил свои книги и записи, которые вел от руки, не доверяя компьютеру. В тюрьме Орегона царило одно правило – здесь выживали только сильнейшие. Малис знал, что в его исправительное заведение попадают только те существа, которые обречены на гибель. Те, кто присылал их сюда, заранее знали и даже надеялись на то, что больше никогда не увидят своих врагов. И Малис мог это обеспечить. Тюрьма была разбита на множество секторов, которые здесь величались нишами. В каждой нише был свой предводитель, именовавшийся ее хозяином. Место хозяина всегда было шатким, так как иногда появлялся тот, кто претендовал на него. И тогда Малис Эмбер мог полюбоваться порой на красочные бои за право сильнейшего, которые чаще всего заканчивались гибелью одного из противников. Сегодня он тоже видел бой. И Малису не понравилось то, что новенький, вместо того, чтобы закрепить свое положение и победу, добив прежнего хозяина, оставил его в живых. Директор тюрьмы был немного разочарован, но догадывался, что так просто все в этом случае не закончится. Малис знал хозяина ниши гуманоидов. Герра был подлым, сильным и жестоким. Настоящий хозяин, который уже не один год держал свое место. Но самой его большой особенностью была неуемная гордость, и Эмбер догадывался, что новеньким в скорости грозит столкнуться с большими проблемами, чем они могли бы предположить. Подлость Герры не имела границ, а в тюрьме Орегона царила вседозволенность. Убей этот человек хоть всех жителей своей ниши, Малиса слова бы ему не сказал. Он уважал право сильнейшего, так как и сам был силен. Слишком силен. Я очнулась из-за того, что мне было ужасно жарко, и грудь сдавливала какая-то тяжесть. Открыв глаза, повернула лицо в сторону и тут же удивленно приподнялась, когда увидела, что, оказывается, все это время спала в обнимку с капитаном. И что более того, сама прижалась к нему спиной, а мужчина закинул на меня свою руку, и его широкая ладонь сейчас покоилась на моей груди. Медленно пошевелилась, намереваясь выбраться из чужих объятий, как меня с силой притянули назад и еще крепче прижали к горячему телу. И вот это уже заставило удивиться и замереть на несколько секунд. «Не вставай!» – услышала я тихий голос Джона Мортимера, сидевшего у балкона. «Дай капитану немного поспать. Он караулил нас всю ночь, а потом разбудил меня, чтобы я сменил его ненадолго». Я нахмурилась. «Это сколько же, получается, я спала?» И ответ пришел почти сразу. «Минимум часов двенадцать, если не больше». «Почему не разбудили меня?» – спросила я шепотом, сердясь на своих спутников. догадайся! Последовал ответ, и эти слова Дока только больше вывели меня из себя. «Я такой же солдат, как и вы с капитаном, и у меня есть обязанности. Я никому не позволю видеть во мне только женщину», – горячо зашептала я. За моей спиной снова зашевелился Йорк. Его рука переместилась на мою талию, посылая по всему моему телу непривычно приятный разряд. Заметив удивление на моем лице, Мортимер отчего-то улыбнулся. А я упрямо начала медленно выбираться из-под руки капитана Йорка, пытаясь не разбудить его. Но это оказалось напрасным. Едва я села, как Линк открыл глаза. «С добрым утром», — сказала я, хмуро глядя ему в лицо. «Судя по твоему виду, утро не такое уж и доброе», — ответил он. «А еще я не уверен в том, что это действительно утро». Я отвернулась, опустила взгляд на наручные часы, оставленные мне людьми керка, и поняла, что капитан прав. Это было совсем не утро. Если верить часам, сейчас был разгар дня. Правда, в вечном полумраке тюрьмы не поймешь так сразу, какое время суток. Здесь была вечная ночь. Мортимер кивнул куда-то в глубину комнаты. «Там уборная», — сказал он и добавил со смехом в голосе. Я обнаружила ее во время своего дежурства. «Уборная?» – проговорила я, не веря своим ушам. «Даже себе не представляете, какая!» Я поднялась на ноги. Острое желание умыться и выпить воды не оставляло меня, пока я шагала в указанном направлении. В горле саднило, и только теперь жажда ощущалась с нереальной силой. Темнота сомкнулась за моей спиной, и я была вынуждена протянуть руку, прикоснуться ладонью к стене и так продолжала идти, осторожно передвигая ногами. Как оказалось, к нашей так называемой спальне-гостиной примыкала еще одна комната, длинная и узкая, в конце которой, освещенной лучом, падающим в отверстие на потолке, находилась та самая обещанная уборная. Злая улыбка украсила мои губы, когда я увидела простое отверстие на полу, куда, как видимо, и полагалось справлять нужду. Даже думать не хотелось, куда шли все эти отходы человеческого производства. Наверное, падали просто вниз. Потому-то в пещере так воняло. Тюрьма нравилась мне все меньше и меньше. Сделав свои дела, заторопилась назад и, к своему удивлению, увидела, что пока я отсутствовала, у нас появился гость. «Привет», – бросила я длинноухому, тому самому, что вчера нам показал это место для ночлега. «Я пришел показать вам место, где выдают еду», — ответил Сайлем. «Скоро обед. Следуйте за мной». Новость о том, что здесь все-таки кормят, немного приподняла мое угасшее настроение. Мысль о глотке свежей чистой воды напомнила мне о том, что я давно не пила и не ела. Впрочем, как и мои спутники. И если без еды я могла бы обходиться достаточное количество времени то вода была просто необходима, как воздух. При мыслях о ней мой рот и без того сухой стал еще суше, словно в нем поселилась вечная пустыня. «Спускайтесь вниз и ждите меня», – скомандовал капитан и с усмешкой добавил. «А мне надо тоже пойти полюбоваться нашей уборной». Сейлем первый выбрался из ниши. За ним последовали док и я. Оглядевшись, заметила, что в пещере стало намного светлее, Значит, за пределами тюрьмы начался световой день. Когда к нам присоединился капитан, Сайлем повел нас в темноту, рассеченную лучами света, падающего сверху полосами. Вокруг нас поднимались высокие стены с нишами, действительно похожими на гнезда ласточек. Сайлем заметил мой любопытный взгляд и покачал длинноухой головой. «Сколько ты уже здесь?» – спросила я. «Столько, сколько только помню себя» ответил он. «И что, ни разу не пытался бежать?» Длинноухий странно посмотрел мне в глаза и промолчал. Впрочем, я поняла, что задала по-настоящему глупый вопрос. Вспомнив о том, какой несговорчивый бывает Орегон, более не задавала ничего подобного ушастику и просто шагала за нашим своеобразным поводырем. Шли не так долго, пейзаж не отличался разнообразием пока мы не достигли высокой стены, которая, в отличие от каменных, на которых ютились ниши, была металлическая и гладкая, уходившая под высокий потолок и терявшаяся в темноте. «Здесь», – произнес наш спутник. Я почувствовала, что в темноте мы не одни. Все обитатели ниши гуманоидов стояли рядом. Я не видела их, но чувствовала чужое присутствие. Как оказалось, эта ниша была заполнена меньше всего – Это мне рассказал Длинноухий, после того, как из стены выдвинулись длинные полки с какими-то коробками. Сайлем схватил одну, мы последовали его примеру, и буквально через секунду полка ушла обратно в стену, словно ее и не бывало, оставив после себя лишь идеально гладкую поверхность. «А теперь нам надо возвращаться», — сказал наш проводник. «Расскажи нам о тюрьме», — попросил капитан Йорк, глядя в глаза существа. Тот рассеянно заморгал и отвел взгляд, затем послушно кивнул и сказал «Хорошо, но не здесь. Давайте возвращаться». Он повторялся, но никто не мог его за это винить. Интеллект у был довольно высоким для его примитивного развития. Даже слишком подумалось мне, так как я сильно сомневалась, чтобы этим существам здесь давали хотя бы малейшее образование. На пути назад в нашу обитель Мы пару раз пересеклись с несколькими группами гуманоидов, живших в нише, отдаленно напоминавших людей. Но всякий раз они бросались в рассыпную, едва завидев нас троих и длинноухого идущего впереди. То ли слава о победе капитана над местным лидером шла впереди нас, то ли здесь все были запуганы и предпочитали избегать встреч с себе подобными. Сайлем забрался наверх первым, не дожидаясь, когда мы все поднимемся». Я нашла его в комнате. Существо сидело прямо на полу и что-то жевало, запуская время от времени руку в свою коробку. Опустившись на каменную кровать, открыла паек. Ничего особенного там я не обнаружила. Какие-то лепёшки в пакете, пластиковая коробочка с чем-то отдалённо напоминавшим гречневую кашу и длинный металлический цилиндр с водой, на который я набросилась первым делом. «Не торопитесь!» – предупредил меня длинноухий. «Эта вода вам дана до вечера, больше не будет!» Я поперхнулась и поспешно отстранила цилиндр от губ. «Что?» – только и спросила, удивляясь подобным словам. «Интересно, как они здесь вообще выживают с таким-то рационом?» Вот только к совету прислушалась. У Шастику хотелось верить. Мужчины подошли ближе, расселись. Доктор рядом со мной, а капитан на полу, благо здесь даже от стены сходило тепло. «Рассказывай!» Сказал Йорк, устроившись рядом с Сайлемом. Гуманоид чуть отсел, словно опасался капитана, и вытер рот тыльной стороной сморщенной ладони. «Что именно интересует вас?» Спросил он тихо, глядя куда-то мимо Линкольна. Капитан не спешил есть. Он последовал моему примеру, но воды выпил немного. Я же рискнула попробовать одну из лепешек. Она оказалась совершенно безвкусной, но голод требовал свое, и пришлось заставить себя есть. «Были попытки побега?» – спросил Йорку Сайлима. Длинноухий кивнул. «Конечно, и довольно часто». «Я так понимаю, неуспешные?» Сайлим снова кивнул. «Иногда тем, кто сбежал, удавалось вернуться, но в основном все погибали за пределами тюрьмы. Кто от хищников, кто от холода». И добавил спокойно. Отсюда нет выхода. Я замерла, услышав эти слова. То же самое говорил нам и директор. Но странное дело, я услышала интонации Малиса в голосе существа, и это напрягало. Выход всегда есть, твердо сказал капитан. О, мне бы его веру. Впрочем, мужчина казался упорным во всем, за что брался. И создалось впечатление, что если Линкольн решит вытащить нас из этой дыры, «Ему удастся». Длинноухий попытался улыбнуться. Он явно не верил словам человека, но спорить не желал. «Ворота тюрьмы всегда открыты. Стражи пропускают всех без проблем наружу. Но вот чтобы вернуться обратно, желающим приходится постараться». «Интересно», — вступил в разговор доктор Джон. «Получается, здоровье заключенных здесь никого не волнует?» — спросил он. Сейлем пригнулся и зашептал еле слышно, словно боялся, будто его могут услышать. «Все, кто здесь находятся, смертники. И вы, и я в том числе. Мы когда-то помешали кому-то, перешли дорогу. Никто никогда не доживал до срока своего освобождения. Никто!» Он вытаращил свои глаза, словно в подтверждение этих слов, и закивал, отчего его уши смешно закачались. Вот только мне смешно не было. Линкольн-Йорк пристально посмотрел на ушастого. А затем неожиданно вскочил с пола, схватил его за шкирку и с силой встряхнул. «Кто тебя подослал? Говори немедленно! Или ты думаешь, я поверю, что ты нам все рассказываешь и помогаешь от доброты душевной?» И он еще раз с силой встряхнул длинноухого. Да так, что голова существа откинулась назад. «Не надо!» Крикнула я и поспешила на помощь Сайлиму. «Отпустите его, сэр!» Длинноухий поднял свои тонкие конечности и закрылся ими от разгневанного мужчины. Доктор Мортимер просто ел, спокойно глядя на происходящее. «Кажется, я одна пыталась успокоить Йорка и его подозрения. В любом случае, Сайлим нам помог. Без него мы бы не нашли так быстро свободную нишу. И сегодня, скорее всего, пропустили бы завтрак» а это значит, лишились бы воды. Капитан холодно взглянул на меня, но руку разжал, и Сайлем с глухим шлепком приземлился на пол и тот же поспешно отполз в сторону, все так же прикрывая свою голову руками. «Я не предатель!» – почти прокричал он и уже тише зашептал. «Я хочу отсюда уйти. Я думал, что вы те, кому удастся спастись с Орегона. Я хотел вам помочь, а потом попроситься с вами». «Не знаю, как капитан и док, а я ему верила. Хотела верить. Мне неожиданно стало жалко это существо, корчившееся на каменном полу. Вот только еще сильнее я верила капитану и теперь знала, что просто так он никого не обидит». «Я надеюсь, ты не врешь», – произнес Линкольн и сел на кровать. «Не вру», – последовал ответ, и смешные уши снова закачались, когда Сайлем закивал своей головой. «Тогда расскажи мне о вашем директоре и об этом хозяине ниши, Герри», приказал тоном нетерпящим возражений капитан Йорк. «Расскажу все, что знаю», поспешно затарахтел ушастый, после чего присел на пол, все так же храня дистанцию между нами, и заговорил. «Придя в себя, вот ты обнаружил, что лежит на каком-то старом матрасе в помещении, заполненном людьми. В основном все находящиеся здесь были мужскими особыми но отто заметила несколько женщин Хотя назвать женщинами этих самок с почти отсутствующей грудью высоких темнокожих и шестироких у него бы вряд ли повернулся язык Начнувшегося человека никто не обратил ни малейшего внимания все существа занимались собственными делами и казалось никому не было интереса к альбиносу, что позволяло отто оглядеться более пристально Первое же открытие оказалось чертовски неприятным. На шеях всех, кто находился в этой комнате, красовались ошейники, подавляющие волю. Отто встал на четвереньки, быстро ощупал собственное горло и не сдержал разочарованного рыка, когда его пальцы нащупали холод металла, стягивающего шею. Маккиган сел, откинувшись головой назад, прижавшись спиной к стене. Его сердце забилось отчаянно и быстро, а мысли скакали бешеным галопом. Седой прекрасно понимал, в какую передрягу попал. Сперва пираты, теперь рабство. Но что самое важное и страшное, он потерял товар, предназначенный Уорду. А это означало только одно. Теперь, даже если его работодатель узнает, где и в каком положении находится его человек, он даже пальцем не пошевелит, чтобы помочь. Маккеган прекрасно осознавал, что ждет его дальше. Сперва его купит какой-нибудь плантатор с маленькой затерянной во вселенной планеты, где выращивают тростник или пряности, или что еще хуже, отправят куда-то на рудники. А оттуда отто уже вряд ли выйдет живым. Да и кто будет жалеть раба? В том, что его скоро купят, отто не сомневался потому что само его тело и подготовка говорили о том, что раб получится выносливый и сильный. А что еще надо хозяину? Проклятье! простонал мужчина. Сидевший рядом на расстоянии вытянутой руки получеловек с большой головой и странными выпученными глазами, покосился на него. «Убери рыло!» – зло бросил существу Отто. Тот в ответ зашипел, открыв узкий безгубый рот с россыпью зубов иголок. Маккеган не выдержал и, со всей силы замахнувшись, нанес удар в лицо своего соседа. Большеголовый тотчас вскочил и вцепился в горло Отто своими многочисленными пальцами. В помещении началась суматоха, пока двое дерущихся катались по полу, сбивая с ног всех, попадавшихся им на пути. Вскоре Отто уже оседлал своего противника, принявшись бить его кулаками в лицо, превращая его в месиво, когда двери в комнату распахнулись и внутрь вошли трое с оружием в руках. Но они не спешили его применять. Застыли, молча глядя на происходящее избиение. При виде охраны рабы разбежались по углам, и в центре комнаты остались только Седой и его жертва. Отто все еще методично бил по лицу большеголового, испытывая облегчение от того, что смог немного успокоить свои расшатанные нервы. Пусть и подобным способом когда вдруг почувствовал сильную боль, пронзившую его голову. Руки Маккигана разжались. Он повалился на пол рядом со своим противником, обхватив руками голову и крича, словно безумный от разрывающей боли. Она прекратилась так же неожиданно, как и началась. А затем подошедший мужчина из охраны рывком поднял Отто на ноги и вытолкал из комнаты, уткнув между лопаток мужчины ствол оружия. Двое других осмотрели лежавшего на полу большеголового, затем переглянулись и, взяв его за ноги, поволокли к выходу. Едва двери закрылись за их спинами, рабы медленно начали выбираться из углов, переговариваясь и обмениваясь взглядами. Спустя несколько минут о произошедшем, казалось, все забыли, снова занявшись прерванными делами. Маккигана привели в одиночную комнатушку. Такую маленькую, что, сидя на полу, он даже не мог полностью вытянуть ноги. «Своеобразный изолятор для непокорных», – подумалось ему, когда замок на двери щелкнул, отрезая от-то от всего мира. В ту же самую минуту погас свет, оставив Седова в полной темноте. Сейчас он понимал, что мог получить и более жесткое наказание за избиение такого же товара, каким являлся сам». Но, видимо, за него надеялись выручить приличную сумму, раз наказали подобным способом. Мак Киган сполз на пол и закрыл глаза. Его будущее рисовалось ему в совсем не радужных красках. Быть рабом Отто не желал. Купивший его еще пожалеет о своем приобретении. Решил для себя седой и забылся в тревожном сне.